С кашей покончено. Ложка не облизана, а вымота. Аристократка мать её. Чашка здешнего травяного чая разговору не помеха. На востоке уже намечается просветление. Очередная ночь, проведённая без отдыха. Но как-нибудь переживу. Да и не уснуть мне. Хочется узнать много чего. Причём немедленно. Альра, если ты не слишком устала, не могла бы рассказать мне о межгурье Конечно, сэр Страж. Что именно вы хотите узнать? Всё. «Абсолютно всё, что касается перерождённых. Как это началось, как происходило, полную историю хочу знать». «Это долго рассказывать», – вздохнула девушка. «Я никуда не тороплюсь, но если ты устала...» «Нет, что вы, расскажу. Но только я не очень хорошо рассказывать умею. Вам бы со старым Аваном поговорить, вот он мастер, заслушаешься». «А где он?» «Убили его», – опять вздохнула девушка. «Точнее, сам умер, не перенёс дороги, когда мы через горловину уйти попытались». «Значит, рассказывать придётся тебе. Смелее, не стесняйся. Считай, что перед тобой не страж, а летописец, который ничего не знает, и его задача лишь записывать за тобой каждое слово». Учитывая наличие попугая, я не преувеличивал. Знал, что вредная птица запоминает всё до буквы. Вот только повторить усвоенное его не просто заставить, он иногда упрям, как и шаг, но память как у диктофона. «Ну, ну тогда я даже не знаю, с чего начать», – грустно констатировала Альра. «Начни с чего-нибудь, а там виднее будет». «С чего именно?» «Ну, хотя бы с себя. Где родилась, как жила до того, как всё это началось, и как после?» «До того, как всё началось, жила себе и жила, как все живут. Ваш сержант сказал, что я дочка барона, но это не так. Моя мама – дочь рыцаря из побочной ветви мальроков. Его владение было у побережья, на востоке отсюда. Маленькое владение. Я дедушку не застала, он погиб при нападении демов». «Пираты тогда налетели на целом флоте галер Из наших родичей только мама спаслась. Её спрятал первый сержант одного из баронов. Отряд барона был разбит, он чудом уцелел. В горах они прятались и... В общем, этот воин стал мужем моей матери. Хорошим мужем. Оставаться на разоренной земле было незачем, и они отправились в Малерок. Барон, помня о родственных связях, взял отца под руку. Пересуды ходили, конечно. Странно это, когда аристократка за простолюдина идёт. Но времена тогда были отчаянные. Всякое бывало. Да и сам барон никогда ничего ему не говорил плохого из-за этого. Он был доволен отцом. Отец хороший воин. И в мои руки быстро стал первым сержантом. А мне дали это имя в знак уважения к барону. И благодарности к его милости. Так я и жила. При замке. Братьев и сестер не было. Маме рода трудно дались. Узкие бедра. Да и вынашивала она меня в холодных горах. Пережидая нашествие Димов. Сказалось все. Вот и здоровье потеряла. Умерла она когда мне и четырех лет не исполнилось. Отец любил он ее сильно и другой не взял. Бывали у него, так, вдовушки, но ничего серьезного. Так росла я с ним. Он воинов учил, а я рядом тоже училась. Смеялись тогда над странной дочкой странного сержанта. Но ведь потом пригодилось, не разговаривала бы я сейчас с вами, не будь той учебы». Воины побережья славились своими умениями, им ведь чаще, чем другим за оружие братца приходилось. Отец мой был одним из лучших, у него было чему поучиться. К костру, устроенному под стеной донжона, подтягивались мои неспящие замы и шестёрка межгорцев в полном составе. Лишь мохнатого не хватало. Ни одному мне был интересен рассказ Айры. Но она уже не обращала внимания на новых слушателей. Начала увлекаться собственным монологом. Барону тоже с детьми не везло. Жена его долго не могла наследника родить, лишь дочки появлялись. Своими невестами он почти все центральные баронства обеспечил и даже с одним южным породнился. Других женщин брал, из простых, но тоже ничего с ними не получалось, лишь одна сына принесла. Хоть и незаконно рожденный, но барон очень рад ему был, приближал к себе. А потом старая жена умерла при родах, но родился сын. Настоящий наследник. Барон тогда калерику охладел, но все равно не забыл. Говорил, что как вырастем то стану я женой Альрику. породница еще раз хотел с отцом. Ценил он отца. Так росли мы с Альриком вместе. Хотя насчет замужества я его почему-то не воспринимала. Он будто брат мне был. Не было ведь у меня других братьев. И сестер не было. С баронскими мы не ровня, да и не сошлись как-то. Особенно, когда барон молодую, вторую жену взял, из предгорных баронств. Та порядки начала наводить новые. У себя там, в холмах кос посла и дыры в единственном платье латала, а здесь хуже имперской герцогини стала, начала указывать, что и как положено делать, делить всех по происхождению и чину. Глупая и злая женщина. И без этих эпитетов было понятно, что новую жену барона Алера недолюбливала, лицо выдало всю глубину отрицательных чувств». Вообще лицо у этой девушки будто книга открытая, на редкость выразительна. Многое и без слов можно понимать, наблюдая за гамой стремительно меняющихся эмоций. От глупости её и от злобы всё случилось. Из-за неё всё началось. Сделав паузу, Альра отпила из кружки и виновата пояснила. «Я некоторых подробностей не знаю, так, слухи и свои догадки. Всё ведь началось в ближнем кругу баронской семьи, а меня туда не особо допускали при новой жене». «Говори, как есть, всё, что знаешь. Не волнуйся, если в чём-то сомневаешься». Приободрил я девушку. Летом это случилось. Прошлым. В начале лета. А точнее весной. В последние дни весны. Жена барона родила мальчика. Барон очень рад был, хоть и при наследнике уже, но сыновья лишними не бывают. А вот только жена его не обрадовалась. Ходила, будто туча грозовая. И раньше змеёй злобной была, а теперь будто в водой святой ошпарили ведьму» запала мерзавки в голову, что не будь старшего сына, малярок унаследует её отпрыск. Мешать ей старший сынок начал, вот и решила избавиться от него. Когда барон брал её в жёны, с ней слуга пришёл, вороватый, как все предгорцы. Но терпели его, не хотелось под руку хозяйки попадаться из-за этого проходимца. Вот с помощью слуги она это и устроила. До того из замка носа не высовывала, если не на пир к соседям или другое увеселение. А тут зачастила. Ни одного выхода барона со свитой не пропускала. Даже на охоту с ним ездила. А наследника своего барон с собой всюду брал. Приучал к взрослой жизни. И на охоту, конечно, тоже. А вот на охоте все и случилось. Пока взрослые оленям увлеклись, мальчик без присмотра остался и... Гроза тогда сверкала. И когда его нашли, баронесса первая сказала, что молнией его ударила. Да только гроза стороной прошла, и гром рядом не гремел. Да и не похоже на молнию все было. Голова проломлена, одежда сажей измазана, а на теле нет ожогов. Но тогда в суматохе не придали этому значения. А потом уже ни к чему всё стало. Ведь эта слуга баронесса ударил мальчика и одежду его вымазал сажей припасённой, чтобы видимость огня была. Старый Аван говорил, что когда с охоты все в замок вернулись, у негодяя руки черные были. Может, приврал, он любил это делать, а может и нет. В той суете могли не обратить внимания. Какое кому дело до слуги чужого, если наследник при смерти? Вот так баронесса сделала своё чёрное дело и под подозрение не попала. «От баб одни беды вечно!» – вздохнул Арисат. «Не все такие, как она!» – тут же вскинулась Альра. «Её никто у нас не любил. Змея наскользкая не женщина. Если бы не договор с предгорцами, барон бы её никогда не взял». «Ладно тебе, не ругайся. Прости, никто тебя не хотел обидеть. Рассказывай, что там дальше было?» Умоляюще произнес Дирбс. Кинематограф здесь неизвестен. Телевизор тоже. Из развлечений только какие-то редко случающиеся балаганы с шутами, в талантах которых я сильно сомневаюсь. Неудивительно, что хороший рассказчик со свежей историей здесь на вес золота. Вокруг костра уже толпа собралась, заключив нас в круг. Пусть завтра трудный день, пусть не выспятся, но послушать надо, когда еще такой случай выпадет. Рассказывать Альра умело. Голос чёткий, выразительный, мельчайшие оттенки эмоций передаёт. Плюс декорации не подкачали. Суровые мужчины, не снявшие доспехов, с разнообразными смертоубийственными штуками. Закопчённая стена донжона, отблески костра на лицах. Собаки лежат, тоже слушают, будто люди, восхищённо вывалив языки. Попугай устроился на оглобле, бормочет недовольно и постоянно подтягивается, показывая, что невыносимо хочет спать и все мы ему смертельно надоели. И посреди всего этого – девушка, столь огненно-рыжая, что даже ночной мрак не может этого скрыть. И десятки глаз, на нее устаившиеся. Жаль, камеры нет. Такие кадры пропадают. «Вот не надо перебивать, особенно если так глуп, что не понимаешь, о чем говоришь», – красноречиво покосившись в сторону Аресата, Альра продолжила. «Наследник тогда не умер, но и живым уже не был. Лежал бледный, без памяти и едва дышал». И сердце билось еле-еле. Лекарь сказал, что надеяться не на что, голову сильно повредило грозовым огнем. И еще сказал, что разума в наследнике не осталось больше, а раз так, то надо священника звать, чтобы оберегал тело до самого конца. Ведь все знают, где разум ослаб или нет его, там тьме раздолье, особенно если границы неподалеку. Священники у нас свои, церковников чужих в Межгорье не слишком уважали». Последний раз, когда миссионеры имперские пожаловали, их накормили, напоили, а потом посадили раздетыми на лошадей, намазав перед тем сёдло липкой смолой горного можжевельника, и отогнали всю чёрную братью к горловине. А уж как они дальше выбирались из такой неприятности, не знаю. Может, и не выбрался никто. Но хоть наших священников не очень признавали во внешнем мире, но дело своё они знали. Все понимали, что надо их приглашать, кроме барона. Но он обезумел будто. Очень был привязан к мальчику. «Да и тот хорошим был, сам хорош и умен, из него бы достойный правитель вышел». Вздохнув, Альра пояснила. Такой приказ барона был, за один намек о священнике он свирепел, брата своего велел закрыть в покоях и стражу приставил, когда тот попытался на своем настоять. Помалкивать все начали, побаивались его гнева. Он в голову себе вбил, что не надо делать ничего, что с умирающими проделывать полагается. Решил почему-то, что тогда сын выживет». Вместо священников лекарей и знахарей со всего межгорья звать начал, и даже вартар послал за ними. Неочей и обманщиков среди них немало, но и хорошие случаются. Один из таких, осмотрев рану мальчика, открыл барону правду. Не молния поразила его сына, а рука злодея. Тот будто прозрел, сразу вспомнил все несообразности, что тогда случились, и которым не придал значения. Потому что не о том думал, а теперь в ярость впал, узнав о глупости своей». Ведь воин не последний, и ран видался ведь без чужих слов мог понять, что произошло на самом деле. И так велика была его злость тогда, что кинжалом палец себе отрубил, чтобы болью обычной боль души заглушить. Лекарь тот от страха бежать решил, как такое увидел. Но барон ему не позволил, при себе оставил, он любил, когда ему служили понимающие люди. «Правильно оставил», — согласился епископ. Видимо, это единственный лекарь был знающий, раз до него ни один не смог отличить след от удара дубинкой от следа молнии. Развел его шарлатанов. Да, знал он лекарское дело. Вот только не дубинкой мальчика ударили, а гиркой свинцовой на ремне. Кожей ее обшили в несколько слоев, чтобы кожу не растекло. Это потом уже выяснилось, когда начал барон дознания производить. Гадюка его злой была, но глупой, не сумела всех следов скрыть. Начали люди вспоминать, что да как тогда происходило, и по всему вышло, что при мальчике лишь она оставалась и слуга ее, остальные оленем увлеклись. Всех тогда возле зверя видели, кроме них. Жену барон поначалу трогать не стал, а вот слугу чего жалеть, сволокли его в подвал пыточный. Там он недолго запирался, все-все рассказал, но тогда барон и жену следом отправил, заковали ее в колодке по соседству с тем, что от ее слуги осталось. Она, как увидела это, так сразу умолять начала о пощаде. Понимала, что отпираться бессмысленно. Не помогли ей мольбы, так изгнила там, со слугой своим. «Если вы подвал не очистили, то найдете их тела в камере. Мы их хранить не стали, не заслужили они человеческого погребения». «Мы их сожгли, воняли очень», — пояснил Арисат. «Не знали же! Эх, надо было воронам отдать! Они и при жизни вонючие были!» Настительно произнесла Альра. В колодках призналась она, что мужу изменила со слугой своим, чтобы тот согласился на детоубийство пойти. Она там много чего наговорила и словами сумела жизнь свою змеиную продлить. Сказала, что знает способ ребенка спасти. Старый способ еще языческих времен. Времен самых первых людей, до да исхода, которые здесь жили. Мало кто о нем знает, потому что инквизиторы таких знающих на кострах жечь любят». Но она знала, бабка знания древние ей передала, потому что бабка ее была самой настоящей ведьмой, а через нее и внучка ведьмой стала. Слушатели, зароптав, начали креститься. Поминать нечисть, пусть даже столь слабую в темную пору не любили. Лишь межгорцы пренебрегли церковным ритуалом. Они здесь столько навидались, что по таким пустякам уже не пугались. Я, разумеется, тоже не шевельнулся. Во-первых, атеист. Во-вторых, не понимаю, чего бояться. Не наблюдаю даже признаков угрозы, если не считать зловещего тона, на который перешла Альра. Но местным, не тренированным на фильмах ужасов, и такой мелочи достаточно.